Вот, я перед вами на коленях. Боже мой, что вы делаете? Вы с ума сошли, встаньте, встаньте. Нет, я не встану. Буду целовать ваши руки. Спасите моего отца, спасите. Встаньте, встаньте, Екатерина Ивановна, успокойтесь. Встаньте, встаньте вот так. Ну что вы, даю вам честное слово. Употребить все мои связи. Будем ходатайствовать а высочайшем милосерд Один только государь может спасти и помиловать вашего отца. Клянусь вам. Злой вы человек. Не даст вам Бог счастья. Прощайте, Калинович. Туэфини. Туэфини. Все кончено. Боже, как трудно все это принести. Разве это то, к чему я всю жизнь стремился? Ваше превосходительство. Что тебе, Семен? Самовар прикажете подавать. Подавай, подавай. Еще, ваше предсказательство, записку вам принесли. Из присутствия? Нет, неизвестный нам человек просил передать непременно в вашу руку. Ну и где же она? Вот, извольте, ваше предсказательство. А самовар я 7 минут... Что за записка? Без обращения, по подчерку вы узнаете, кто это пишет. Боже мой, не может быть. Настя... завтра вы можете увидеть меня на вашей сцене и ради бога не обнаружьте в театре ни словом ни взглядом что меня знаете иначе я не выдержу будем давать короля лира ваша корделия он, король, отец мой, очевидца, рассказывай, и распевает вслух, Идет и буйствует, как море в бурю, На нем венок из кашки васильков, Репья, чертополоха и крапивы, Обычных сорных трав в хлебах у нас. Пошлите роту в поле, Пусть солдаты... Обыщет каждый акр высокой ржи. Найдите мне его. У силы чудотворной земли, Подобно глаз моих слезам, Забейте ключами и уймите боль души несчастного. Ищите же, ищите немедленно его. Чтоб, не взначай, отчаясь, не покончил он с собою. Войска британцев близко, госпожа. Я это знала раньше. Мы готовы. Тебе в защиту, дорогой отец, вооружилась я. Всевышний к моим мольбам не мог остаться глух. Я выступила не из жажды славы. Но из любви, лишь из одной любви, Чтоб за отца вступиться. Карету статского советника Опенкина к театру. Карету госпожи Милосердовой. Карету его превосходите. Несказанно рад, ваше превосходительство, что соизволили посетить наш первый спектакль. У вас прекрасно, прекрасно играют. У меня труппа отличнейшая, ваше превосходительство. И с превосходным поведением. Я лучше дороже настоящему артисту заплачу. А как вам наша госпожа Минаева? Весьма, весьма хороша. Великая артистка. Мне просто Бог послал этот бриллиант. В Калуге на пробных спектаклях публика была все офицеры, народ буйный. Так и они, многие, представьте, плакали. Думаю, такой актрисы немало мужчин, соискатель Есть, как нибудь ваше превосходительство. Только она словно в монастыре живет, никого не допускает. Я даже как-то спросил ее, что же вы, Настасья Петровна, так одиноко существуете? Никакого удовольствия себе не доставляет. И что же она ответила? Горько ответила, ваше превосходительство. Я в жизни моей столько перенесла горя и перестрадала, что ничего теперь не желаю. М -м да, господин антрепренер, я подписался на кресло и ложу и не расплатился. Вот тут. Тут ровно триста. Премного благодарен, ваше превосходительство. Вы со своей трупой рассчитываете пробыть в нашем городе всю зиму? Как будут сборы В Калуге госпожа Минаева делала аншлаги. Полагаю, здесь ваши дела не хуже пойдут. Теперь первым делом надо Минаевой подыскать на зиму хорошую квартиру. А -а -а -а. Разве вы ее не устроили? Временно, ваше превосходительство. Только на первые дни в доме Коркина. Может, изволите знать? Да-да, да-да. Благодарю вас. Благодарю. Прощайте, прощайте, господин Атрепленер. Надеюсь, еще увидимся, ваше превосходительство, в нашем театре. Жандарм, мою карету. Слушаюсь. Карету его превосходительства! Благодарю тебя. Благодарю тебя за то, что ты, ты посылаешь мне ангела-хранителя. Я теперь не один. Посреди холодной мертвящей в юге вдруг пахнуло весной, животворным солнцем. Снова, снова воскресла жизнь. Боже. Благодарю тебя. За такие минуты можно платиться годами равственных мук.